Глава 3. Достигатор. Глеб. Чуть наклоняюсь вперёд, упираюсь в стол ладонями, смотрю жене прямо в глаза и чётко произношу. «Ты не поняла меня? Я требую, чтобы ты родила мне ребёнка». Анжела нервно сглатывает, ёрзает попой на стуле, смотрит на меня снизу вверх. «Что я сделаю, Глеб? Я пытаюсь. Я в этой репродуктивной клинике уже практически поселилась. Ну, не получается пока зачать». Предлагаю расслабиться и позволить природе взять дело в свои руки. Расслабиться? Позволить природе? Начинаю медленно закипать. Глубоко вздыхаю, очень стараясь не взбеситься. Мысленно считаю до пяти. Нависаю над Анжелой, что несложно при моем высоком росте, и спрашиваю дело на спокойном тоном. Какой у нас был договор, когда я брал тебя в жены? Ну? Когда она вот так тянет с ответом, мне кажется, что в салоне ей не только волосы высветлили, но и мозги. Ненавижу, когда так неуважительно относятся ко времени других людей и позволяют себе мямлить, тянуть с ответом. Анжела это знает. Намеренно это делает. Окольное лицо моей жены, блондинки, искажает недовольная гримаса. Она обнимает себя руками, при этом её грудь сжимается настолько, что кажется, сейчас выпрыгнет из декольте. А там есть чем выпрыгивать. И в первое месяце наших отношений одного вида её идеальной груди мне было бы достаточно, чтобы забыть суть спора. Но всё течёт, всё меняется. И мне уже плевать на то, что у моей жены идеальная фигура. Лучше бы я выбрал кого-то с большим количеством мозгов. Неужели ты после 3 лет брака будешь вспоминать про какие-то там условия договора? спрашивает она, картемно хлопая накладными ресницами. Вот именно, Анжела. резко добавляю голосом строгости. Мы недавно справили третью годовщину. Одним из моих главных условий было то, что в течение этого времени ты родишь мне сына. О прошу заметить, что я свою часть договора выполняю исправно. Красноречиво оглядывая нашу шикарную кухню с гарнитуром из натурального дерева. Мы переехали в новый дом, я ежемесячно выплачиваю тебе нехилую сумму на шпаклёвку наружности, тряпки и прочее. Не надо называть мои базовые потребности шпаклёвкой наружности. Тот же доит губы она. Снова тяжело вздыхаю, читаю уже до 10, потом продолжающая более строгим тоном. Я смирился с твоим диабетом, но с бесплодием мириться не собираюсь. Анжела снова нервно взглатывает, разводя руками. Я не бесплодная, просто есть нюансы. Когда мы женились, никаких нюансов у тебя не было. С чего вдруг они появились? Так случается, я же тебе объяснила. Мне плевать на твои объяснения. Чекань строго. Надоели твои отговорки. Либо ты решаешь этот вопрос, либо я подыскиваю новую кандидатку на роль жены. Здоровая, готовая рожать, без нюансов. Всё. «Срок тебе — три месяца, и не днём больше». «Да, жёстко, согласен, но так устроен этот мир. Ты либо жёсткий, либо за бортом. Я всю жизнь достигаю всего, что планирую. В интернате рвал жопу, учился на одни пятёрки, чтоб пролезть при личной вуз и хоть как-то там удержаться. В университете вкалывал на трёх работах, чтобы одеться, прокормиться, учился ночами. Вот уже семь лет шагаю семимильными шагами по карьерной лестнице. Я лучший в отделе информационных технологий». Именно потому я его и возглавляю. Сплю по 4-6 часов в сутки, чтобы всё успеть. Всю жизнь зубами выгрызая своё место под солнцем. Я физически крепок, вынослив, каждое утро пробегая по 10 км. К 29 годам ни одного седого волоса по-прежнему могу похвастать густой каштановой шевелюрой. На животе ни грамма лишнего жира, в отличие от коллег. Я носитель идеального генофонда, мать вашу так и она не может меня не родить. Мне необходим наследник. И никогда природа соблаговолит мне его подарить, а когда я решу. А может, найдём суррогатную мать? Вдруг подаёт голос Анжела. Попросительно на неё смотрю, и жена впервые за вечер начинает выдавать дельные мысли. Мы наймём какую-нибудь здоровую девушку, возьмём твоё семя, мою яйцеклетку сделаем оплодотворение с помощью ЭКО, и Валя? Так сейчас делают все продвинутые пары. Опять же не придётся портить фигуру. «Ты же любишь мою фигуру, Глеб?» «Обще-то сохранение твоей фигуры в первоначальном состоянии также прописано в договоре». «Чека не строго. Именно для этого я оплачиваю твои занятия с фитнес-тренером. Бассейн и прочее». Анжела снова поджимает губы. Мне любят, когда я тыщу у неё соглашение, которое она сама же радостно подписала. Но, если честно, мне плевать. «Я всё устрою и сообщу тебе по результату». Кивает она наконец, а потом поднимается из-за стола. «Хочет уйти. Куда собралась?» Меряю ее недовольным взглядом. Сегодня среда. К понедельникам, средам и субботам Анжела спит в моей комнате, и мы занимаемся сексом. Я человек расписания. Что поделать, иначе просто не вывезу то количество обязанностей, которые на себя взял. Может быть, секс по расписанию не слишком романтичная вещь, но опять-таки мне плевать. Роскошь спонтанных свиданий с моим графиком непозволительна. Это для безработных придурков. Я просто думала, ты разозлился и вряд ли захочешь начинают лепятить Анжело. Тут же её перебиваю. Быстро в койко.